Глава сорок седьмая. Саша. Серов, то есть Козлина, перезванивает мне по пути к дому, но я не беру трубку. И нет, я не планирую игнорировать его звонки. Приму, когда окажусь в стенах своей квартиры, а не на улице. Вдруг на смену желанию залезть под одеяло и пролежать под ним до августа придет потребность покидаться чем-то в стену или поорать. В горести я бываю такой непредсказуемой. Ладно, цыпленок, не грусти. Денис профессиональными движениями поправляет мне волосы и целует в щеку. Захочешь поныть — мой номер знаешь. Захочешь тусануть — тоже. Я выжимаю из себя слабую улыбку и скрываюсь в подъезде. Интересно, у меня есть дома шоколад? Пора проверить, действительно ли я не способна толстеть. В ящике кухонного гарнитура находится коробка конфет, и я, засунув ее под мышку шлепаю в гостиную. Можно отомстить Серову, позвонив Максу. Он за любимую сестренку... Его своим комара переедет. Вздохнув, я включаю телевизор и засовываю в рот первую конфету. У меня их тут еще двадцать. Час продержаться хватит, а потом надо будет заказывать доставку еды. Следующий телефонный звонок вероломного козлины раздается на третьей конфете. Я разглядываю его нахмуренную физиономию, которую засняла во время одного из наших походов в ресторан, и недоумеваю, почему мне настолько плохо. Наши односторонние отношения длились всего месяц, а это гораздо короче, чем любые из моих предыдущих. А еще этот козлина вытер об меня ноги. Разве это не повод забыть о нем в ту же секунду, как я переступила порог Бристоля? Выдержав пять секунд, я провожу по экрану пальцем. «Алло!» — произношу тоном налогового инспектора. «Саша!» От звука моего имени рука тянется еще за одной конфетой. Говнюк умеет говорить простые вещи так, что внутри что-то ёкает. «Ты звонила?» «Да, я тебе звонила». Но это было около часа назад, и с тех пор все поменялось. Больше я с тобой разговаривать не хочу. Никогда. Надеюсь, это понятно. Слышится затяжной вздох, бормотание и глухой звук удара. Кажется, Серов что-то пнул. Может, просто скажешь, что на этот раз случилось? А это ты можешь спросить у той, с кем так мило обедал в Бристоле. Настолько мило, что не потрудился ответить на мой звонок. «Са!» Мое имя запикивается гудками, потому что я сбрасываю вызов, пока не успела проорать, что он идиот, если променял мой натурпродукт на чужеродный силикон. Запихиваю в рот еще одну конфету и начинаю со стервенением ее жевать. Попробуют еще раз мне перезвонить, не возьму трубку. Проходит 30 секунд, минута, и я помимо воли начинаю разглядывать потухший экран. Говнюк не перезванивает. Это вполне ожидаемо. Серов понял, что я знаю о его вероломстве, и отпираться ему смысла нет. Конечно, он не собирался показывать мне свое жилье. Он даже попытаться соврать не хочет, чтобы выкрутиться. Я провожу в компании выключенного телевизора и конфет еще минут сорок, и все эти сорок минут продолжаю ждать его звонка. Ничего. Все ровно меня плевать. Когда я умудрилась так сильно вляпаться? Почему именно он? Романтиком его даже с натяжкой не назовешь, а еще он — конченный трудоголик. Я разве не заслуживаю, чтобы меня на руках носили 24 часа в сутки? Не зная куда себя деть, я набираю ванну, и когда залезаю в нее, вижу, что до сих пор держу в руках телефон. Нет, это уже борщ. Я так и буду ждать его звонка, как малолетняя дурочка. Выключаю телефон и кладу его на пол. Через минуту включаю его снова заказываю еды и опять выключаю. Пусть мое слабовольное подсознание перестанет тешить себя надеждой. Когда я выхожу в прихожую, замотанная в халат и с тюрбаном на голове, в дверь звонят. Мне приходится напомнить затрепыхавшемуся сердцу, что это доставка. Но в глазок я на всякий случай смотрю. Незнакомое лицо мальчонки лет семнадцати и два бумажных пакета развеивают мои подозрения, и, подавив очередную вспышку разочарования, я поворачиваю звонок. «Здравствуйте!» Часто моргая, парень протягивает мне пакеты. Выглядит он так, словно ему в затылок направлен оптический прицел. Я молча вкладываю сотку чаевых ему в руку и пытаюсь закрыть дверь. Но по какой-то причине не могу этого сделать. И дело не в психологическом барьере, а в самом, что ни на есть, физическом. Мне мешает ступня сорок пятого размера, обутая в дорогущий башмак. Решил, что с курьером надежнее. Произносит Серов, бесцеремонно протискиваясь в прихожую под удаляющийся грохот шагов. Помог ему донести — У бедняги под тяжестью твоего аппетита руки дрожали. «Ты что, на улице караулил?» Холодно уточняю я, плотнее запахивая халат. «Черта с два я позволю ему увидеть меня разбитый». «Мне пришлось. У тебя ведь в очередной раз что-то с телефоном». «У меня что-то с телефоном, потому что я сказала тебе все, что хотела». «Все?» «Это то, что сегодня я осмелился не взять трубку?» Сдерживать злость становится все сложнее, хотя бы потому, что говнюк выглядит красивым и невозмутимым. «Я видела тебя, эту девушку. Видела, как вы обедали за нашим столом, и видела, как ты выключил звук на своем телефоне, когда я звонила. Для меня это веский повод тебе сказать, пошел ты в задницу, Кирилл». Кирилл закрывает глаза. дышит медленно и глубоко, затем снова их открывает. Наверное, меня должно порадовать, что теперь он точно не выглядит невозмутимым. Этой девушке, как ты выразилась, сорок с хером лет, и она работает в аппарате президента. И да, я не мог взять трубку, потому что мы обсуждали важный для меня вопрос. Дело, над которым я работал больше года и которое один раз уже чуть не просрал. Во второй раз я этого себе позволить не мог, а потому предположил, что ничего, блядь, ужасного не случится, если моя девушка подождет, пока я ей перезвоню. Мой мозг катастрофически не успевает обрабатывать сказанное. Собственно, я услышала только две вещи. Та воровка сумок годится мне в матери, и Кирилл назвал меня своей девушкой. Открываю рот и закрываю, не в силах выдавить ни звука. «Он мне не изменял, что ли, получается? И тоже считает, что мы встречаемся?» «Так, так, стоп, Саня, не так быстро. Ты по-прежнему не была у него дома, не знакома с его друзьями, и звонок таки он по-хамски скинул». «Может быть, все так и есть», — приправляю голос язвительностью. «Но факт остается фактом. Ты игнорируешь мои интересы». «Каким образом?» «Ты некрасиво скинул мой звонок». «И, возможно, скину еще не раз», — цедит Серов, сверля меня глазами. «Для меня компания — это не развлечение. Это дело моего брата, и теперь и мое дело тоже. Очень важное для меня, понимаешь?» «Да, я понимаю». а для меня где место? Ты не отвечаешь на мои звонки на деловых обедах, не знакомишь меня со своими друзьями, и я никогда не была у тебя дома, хотя в моем матрасе уже вмятина от твоей туши осталась. Это ты тоже считаешь нормальным?» Кирилл стискивает челюсть и вновь выдыхает. «Я не знаю, что такое нормально в твоём понимании, потому что ты...» «Мои первые отношения, ясно? Правил я не знаю. Ты хочешь попасть ко мне домой? Вообще не проблема. Можем поехать сейчас же. Хочешь встретиться с моими друзьями? У меня их практически нет. Был Ганский, но я, знаешь ли, ему из-за тебя морду разбил. А с Маратом я вижусь только в спортзале, потому что... Угадай? Все время провожу с тобой». Я продолжаю выборочно впитывать в себя новую порцию информации. Первое отношение. Подрался из-за меня. Нельзя так быстро сдаваться, даже если очень хочется. Было бы желание, цитирую избитую фразу, подсмотренную в интернете, а способ найти всегда можно. Блядь, что ты хочешь от меня, а, Саша? Неожиданно рявкает Кирилл. Что нужно тебе? Неужели не видишь, что я весь с потрохами твой? Все свое свободное время, каждую свободную минуту, так или иначе посвящаю тебе. И по пути на работу о тебе думаю, и в обеденный перерыв. Тебе еще больше нужно, чтобы я все нахрен забросил и преданной шавкой возле твоих ног сидел? Я хлопаю глазами, ошарашенная такой вспышкой, и чувствую, как начинают дрожать губы. Кажется, у меня сдали нервы. Нет, не хочу шавкой. Ты мне и таким нравишься. Я просто расстроилась, что ты относишься ко мне несерьезно. Саша. Кирилл растерянно смотрит на мое лицо, по которому катятся слезы. А потом делает шаг ко мне и крепко обнимает. Ты чего? Плачешь? А ты думал, я только есть могу? Схлипываю я, прижимаясь к нему крепче. Еще и наорал. Кирилл тяжело вздыхает и гладит меня по волосам. И пока я думаю, что неприятная теория Дениса о женских мозгах все же имеет под собой основание, тихо произносит «Прости».